Из различных отношений, в которых человек может находиться к другим и которыми обусловливается питаемое к нему доверие, то есть благоприятное о нем мнение, вытекает несколько видов чести. Главные из этих отношений — это отношения имущественные, служебные обязанности и отношения полов. Им соответствуют честь гражданская, служебная и половая из коих каждый имеет еще несколько подразделений. Самую широкую сферу охватывает гражданская честь. Она заключается в предположении, что мы, безусловно, уважаем права каждого и поэтому никогда не воспользуемся своей выгоде несправедливыми или законом запрещенными средствами. Она первое условие для участия во всех мирных сношениях. Она теряется при первом же открыто и резко вредящим этим сношением поступки, следовательно, с первым уголовным наказанием, правда, при условии его справедливости. Первичной основой чести всегда является убеждение в неизменности нравственного характера человека. Так что единственный скверный поступок заставляет предполагать, что и все дальнейшие действия при тех же условиях будут иметь тот же скверный характер, На это указывает и английский термин character, соответствует нашему понятию типа, охватывающий репутацию и честь. Поэтому потерянную честь нельзя восстановить, разве что эта потеря основана на ошибке, клевете или недоразумении. Клевета, пасквили и оскорбления караются законом, Ведь оскорбление или брань — это в сущности та же клевета, лишь ничем не обоснованная. Греки выразились бы, оскорбление — это клевета вкратце. Впрочем, такого изречения нет нигде. Ругая кого-либо, человек тем самым показывает, что он не может привести против него ничего обоснованного и верного, ибо иначе он начал бы с этого, а вывод спокойно предоставил бы другим. Вместо этого он выносит свое заключение, не давая посылок. Он рассчитывает обыкновенно, что слушатели предположат, быть то он поступает так лишь ради краткости. Термин «бургерлих» — «эхре» — «гражданская честь» — производится от слова «бургер». Тем не менее, действие ее распространяется на все сословия, без различия, не исключая и высших. Никто не изъят от ее велений. Она играет столь важную роль, что всякий должен остерегаться относиться к ней слегка. Кто нарушил раз доверие, теряет его навсегда. Что бы он ни делал и чем бы он ни был, горькие плоды этой потери не заставят себя ждать. Честь имеет в известном смысле отрицательный характер. В противоположность славе, имеющий характер положительный, Честь есть мнение не об особенных свойствах, присущих только данному субъекту, а об таких, какие предполагаются во всех людях, а в частности, следовательно, и в данной личности. Честь субъекта показывает лишь, что он не составляет исключения. Слава же, что он является именно исключительной личностью. Поэтому славу приходится завоевывать Честь же только хранить, не терять. Отсутствие славы есть безызвестность, нечто отрицательное. Отсутствие чести — позор, нечто положительное. Эту отрицательность не следует смешивать с пассивностью. Напротив, честь имеет вполне активный характер. Она истекает единственно из ее субъекта, основывается на его деяниях, а не на поступках других и не на том, что с ним случается. Словом, «честь» — это качество внутреннее. Мы скоро убедимся, что это и есть признак, отличающий истинную честь от рыцарской ложной. Чести можно повредить извне лишь путем клеветы. Единственная защита от клеветы — это опровержение ее с надлежащей гласностью и с обнаружением ее несостоятельности.